Глава двадцать четвертая. Нет, не говорил, но это сильно упрощает дело. Улья не хотелось поцеловать напряженного мужчину, успокоить, но приходилось держать себя в руках. А сейчас, извини, я тут как бы по работе. От завистливого взгляда Вероники не укрылась, как нехотя Саша убрал руку стали и бывшей одноклассницы. И пусть Ковыльский ей совсем не нравился, это не мешало злиться на то, что ему нравится чертова Феничкина. Это было очень заметно и совершенно не вызывало сомнений, что эти двое – любовники. Бладинку бы вполне устроила, если бы Уля не выползала из своей норы, а еще лучше вышла замуж за деревенского дурака и засела бы там навсегда. Но зараза умудрилась подцепить вполне состоятельного мужика и втереться в доверие К Романовским. А пока она водит с ними дружбу, ничего сделать нельзя. Ромка не тот человек, который спустит не понравившуюся ему выходку. Пришлось натянуть улыбку и делать вид, что осматривает картины, тихо кипя от злости. «Ой, да оторвитесь вы уже друг от друга!» – не выдержал Роман. «Мне даже завидно!» – разулыбался он. «Сын, дорогой мой, Валерия Максимовна наблюдала за Ульяной и Сашей с опаской. Еще не хватало тут ревности и драки. Забирай-ка своего друга и попробуй придержать до окончания. Да, мам, мы будем вести себя прилично, честное слово!» пообещал тот. «А как вы вообще здесь оказались?» – спросила Валерия Максимовна. «Ты не очень жалуешь такие мероприятия. Сашу в город не вытащить». «А вот у него теперь повод есть», – махнула Рома в сторону парочки. «Он за месяц столько за рулем проездил, сколько за все время получения прав не было». «Извините, что прерываю», – женщина кашлянула, – «но придержите коней, хорошо?» Ульяна смутилась и хотела отойти от Саши, но тот не дал. Придержал за талию, отпустил лишь после поцелуя в щеку. От чего-то вовсе не хотелось, чтобы все смотрели на них. Это личное и вовсе не стоит выставлять на показ. Вновь напрячься, девушку заставил приторно-сладкий голос бывшей одноклассницы, притворно-радостно улыбающейся Романовской. «Валерия Максимовна, у вас, как всегда, безупречный вкус», включила на полную мощность обаяние Вероника. «Знаете, мы с Ульяной учились вместе в школе. Правда, никто тогда и предположить не мог, в какую красавицу она превратится. С таким ростом берут в модели, и очень жаль, что тогда она некоторыми параметрами не дотягивала и печально закончила». Возможно, тогда бы мы видели ее на модных показах в Милане или в Нью-Йорке. Ах, Милан чудесен! Неизвестно, что она ожидала услышать, выставляя Фенечкину не в лучшем свете. Мотивы обозленной женщины понятны, но поступки часто нелогичны. Блондинистая интриганка в своем желании уколоть улю совсем забыла, что Романовская из высшей лиги и, в отличие от простоватой одноклассницы, в совершенстве владеет искусством послать собеседников в дальние дали очень культурно и тонко. «Знаете, Вероника, — начала Валерия, — «Я просто счастлива, что живу в нынешнее время. Достижения современной медицины и индустрии красоты позволяют творить чудеса. И я мечтаю дожить до того момента, когда они доберутся до мозга человека. Искусственный интеллект развивается очень быстро. А сейчас, извините, Ульяна, пойдем», – обратилась она к помощнице. «Мальчики, ведите себя прилично». Когда до блондинки дошел смысл сказанного, она покраснела от злости, но сказать ничего не посмела. Она давно уже привыкла, что почти все опасаются с ней ссориться, а тут такая отповедь. Да еще и Роман улыбается так понятливо, что хочется его ударить по самодовольной физиономии. Но пришлось извиниться и сделать вид, что ничего не произошло. За ссору с такими людьми муж мог урезать финансирование. Вот же змея, сказал Рома другу, провожая куколку задумчивым взглядом. Сама-то, еще шлюшка, а строит из себя королеву. Голову бы оторвал, хоть и не бью женщин, внес свое предложение Александр. Как ты с такими общий язык находишь? А я с ними не разговариваю, серьезно ответил Ромка. Я их трахаю в обмен на деньги, хоть бы одна хоть раз потребовала к себе уважения. Нет? Они на все согласны, иногда так и подмывает устроить что-нибудь из ряда вон. Пойдем покурим. Все равно я в живописи ноль. Наконец все завершилось. Роман с матерью отбыли домой, а Ульяна осталась закрывать выставку под надзором Саши. Девушка очень жалела, что не захватила балетки, ноги ныли, хотелось спать хоть стоя. Первый самостоятельный раз оказался очень утомительным. Поэтому из машины до квартиры мужчина ее нес на руках. Я тяжелая, попыталась протестовать Ульяна. Ты некомпактная, пошутил в ответ Саша. Удобнее было бы закинуть на плечо, но не хочется, чтобы соседи думали обо мне еще хуже. Девушке даже лень было удивляться наличию квартиры почти в центре города, в одном из домов, предназначавшихся для советской элиты. В них кто-то ушлый методично скупал квартиры у наследников, превращая в довольно закрытый комплекс, и сейчас это жилье, которое содержать наследникам было не по силам, превратилось в довольно престижное. Десять лет назад цены уже были для большинства несколько кусачими, а теперь и подавно. Удивила обстановка квартиры в духе такого минимализма, что стало понятно – здесь бывают очень и очень редко. «Приехали!» Саша поставил ее на ноги. «Прошу в мою холостяцкую берлогу». Ульяна с удовольствием скинула туфли и прошлась по комнатам. Кухня, спальня, ванная с туалетом были отремонтированы и с мебелью. Другие две комнаты пустовали, даже обои поклеены не были. Настоящая берлога. Но кровать есть уже хорошо. Ромкина домработница навела тут сегодня порядок, продуктов прикупила пояснил мужчина. «Так что ванной пользоваться можешь смело. Я пока перекусить что-нибудь посмотрю». Ночевку дочери вне дома родители восприняли без энтузиазма, но и скандал раздувать не стали. Что скажешь ребенку, когда тому на днях уже 31 будет? Вот в честь предстоящего события решили устроить ее личную жизнь, заключив на семейном совете, что за 10 лет раз сама не устроилась, как подобает приличной женщине, то они вправе помочь. А то перед соседями уже стыдно. Да и что это такое? Дочь учительницы ведет такой неподобающий образ жизни. Ладно, там, далеко в Москве но теперь живет с ними, и они просто обязаны позаботиться о ней». Ни Ульяна, ни Саша не подозревали о коварных планах, созревших в уме родителей. Девушка, лежа на шикарной кровати после душа, стонала от удовольствия, испытывая огромный кайф от массажа ног. В данный момент ей казалось, что даже секс не бывает так прекрасен. Но нет, утром она поменяла свое мнение обратно. «Выползти из кровати удалось только к обеду, и то потому, что захотелось кушать». «Пока я в городе, предлагаю познакомиться с твоими родителями», предложил Саша за очень поздним завтраком. «Мне кажется, им будет спокойнее, зная, что ты не пропадаешь где-то, а проводишь время со мной». Или я не внушаю доверия». Для Ульяны предложение было неожиданным, но очень приятным. «Значит, для него это тоже не мимолетная интрижка». Сейчас проект требовал ее присутствия в городе, да и дальнейшие тоже. И страшно напрягала необходимость объяснять родителям, почему она будет поздно или ее не будет вовсе. Приехав домой, она снова ощущала себя подростком, обязанным отчитываться о каждом шаге, в то время как, живя в Москве и у тётки, привыкла к свободе, а в последние дни в деревне вообще фактически переселилась к Саше. Но родители были довольно старомодных взглядов, которые порой не укладывались у нее в голове. «Хорошо, давай заедем, тем более, что ничего такого страшного в их встречах не было». Взрослые люди имеют право строить отношения так, как удобно им. Предупредив, что скоро будет дома, не сказала Проковыльского, иначе мама начнет накручивать себя и чего доброго с порога спросит дату свадьбы. С нее станется. Купили набор пирожных, чтобы было каждому по вкусу, и небольшой красивый букет для мамы. Поехали знакомиться. Каков же был сюрприз для всех, когда в кухне обнаружился сын соседки с этажа выше. Просто немая сцена из «Ревизора». Мама, узнав, что дочь будет дома средь бела дня, очень обрадовалась потому, как соседкин сын Володя, положительный со всех сторон мужчина, был сегодня дома. Работал сборщиком мебели, а такие руки в хозяйстве всегда пригодятся, тем более что квартира у тех была трехкомнатной, а жили только вдвоем с матерью. Со всех сторон сплошные плюсы. Появление на пороге Ковыльского вергло всех в шок. И хоть Володе Ульяна нравилась, он сразу понял, что ее спутнику он не соперник. Мало того, что глаза девушки сияли и улыбка была такой, какая бывает только когда рядом симпатичный тебе человек, но и весь вид появившегося мужика буквально кричал, что такое и в челюсть двинет. Пусть Володя и сам был не хрупкого телосложения и не робкого десятка, но с таким типом связываться бы не стал. Уж больно взгляд такой тяжелый, внимательный, изучающий. И лапища так по-хозяйски Натальи Ульяны скользнула, что сразу все стало понятно. Даже при содействии Тамары Павловны тут ловить нечего. Жаль, конечно, девушка была красивой. Быстро извинившись, сын соседки предпочел ретироваться, потому как букет на столе однозначно намекал на причину визита. В тесной прихожей хрущёвки стояла тишина ровно до хлопка входной двери. Первым пришел в себя папа. «Да, Ульяна, умеешь удивить. Представишь молодого человека? Не нужно быть очень умным, чтобы сложить дважды два. Это дочкин ухажёр». «Сам представлюсь. Большой мальчик уже» сказал Кавыльский, протягивая руку. «Александр». «Михаил Иванович», ответил родитель. «Моя жена, Тамара Павловна. Я так понимаю, у нас официальное знакомство?» Мать на это фыркнула. Ей не понравился подозрительный Александр, тем более, что давно уже видела своим зятем Владимира, а этот неизвестно еще что за тип. «Проходите», пригласила на кухню. «Чаю попьем, Поговорим!» В ней проснулась учительница, а этот тон Ульяна никогда не любила. Он всегда грозил разносом, поэтому она по привычке промолчала, ожидая, пока мама выскажется. «Значит, вы встречаетесь с нашей дочерью!» Саша покосился на букет, но поскольку мужик оказался адекватным, пусть живет. «И когда успел стать таким кровожадным?» Он с порога почувствовал к себе предвзятое отношение, уступать не собирался. Давно не юнец, чтобы пугаться чьих бы то ни было родителей.